Глава двадцать пятая. Чудище. Дымоформа, чтоб скрываться и скользить средь людей. Форма силы, сродни человечьим потокам. Пусть вернется она, хоть богами дана, несотворенными рождена. Для врага и для друга эта форма одна. Из песни историй, слушателей, страфа сто двадцать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 — спросил он, шагнув назад. — Вы хотите, чтобы я сделал... — Что? — Оседлал ту лошадь, — сказал Далин Архалин, указывая на животное, что паслось неподалеку. Зверь стоял совершенно неподвижно, ожидая, пока трава выберется из норок. Потом наскакивал и быстро кусал. Травинки каждый раз молниеносно прятались в убежище, но лошадь успевала набирать полную пасть, часто выдергивая их с корнями.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 Двое из людей Каладина сопровождали Далинора на пути к конюшням, большим и крепким каменным зданием. Когда лошади не были внутри, им позволяли свободно пастись на этом открытом пространстве к западу от военного лагеря. Его огораживала низкая каменная стена, которую животные, несомненно, могли перепрыгнуть, если бы захотели. А они не хотели. Громадины бродили вокруг, преследовали траву или лежали, фыркали и издавали тихое ржание.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 и негромко спросил. «Он тебе нравится, верно?» «Он хороший командир», — ответил Каладин, инстинктивно выискивая взглядом Адалина и Ренарина, которые катались на лошадях неподалеку. «Похоже, с животными надо было время от времени заниматься, чтобы они вели себя как следует. Коварные твари!» «Не сближайся с ним слишком сильно», — посоветовал Мош, продолжая следить за Далинором. «И не очень ты ему доверяй. Он светлоглазый, помни об этом».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 Тогда ты знаешь, какие преимущества это дает. Я с радостью приму предложение Далинера. Старший конюх оказался женщиной. Каладин вскинул бровь, когда к ним подошла симпатичная молодая светлоглазая в сопровождении пары грумов. Она была в обычном воренском платье, но не из шелка, а какой-то более плотной ткани с разрезами спереди и сзади, доходящими до бедер, под платьем женские брюки. Темные волосы Дженнет стянула в хвост.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 И подобралась с земли камень, потом повернулась и швырнула его в Адалина. Князюк дернулся и вскинул руку, защищаясь, хотя снаряд Дженнет пролетел мимо цели. «Ох, ну хватит уже!» — воскликнул Адалин, «Ты не можешь до сих пор злиться, что...» — еще один камень задел его плечо. «Ну ладно!» — Адалин рысью погнал коня прочь, пригнувшись к его шее, чтобы сделаться менее уязвимой мишенью для камней. В конце концов, продемонстрировав на примере своей лошади,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 И это его взбодрило. Лучше женщина, не скрывающая снисхождения, чем лицемерка. Конюхи вывели лошадей из загона на площадку для верховой езды, имевшей форму круга. Несколько паршунов, не поднимая глаз, принесли седла, потники и уздечки. Теперь, после лекции Дженнет, Каладин мог сказать, что и как называется. Он выбрал зверя, который выглядел не очень злобным, невысокую лошадку с хасматой гривой и коричневой шкурой. Я оседлал ее с помощью конюха. Поблизости прыгнул в седло Мош, как только конюх отпустил поводья. Лошадь Моша медленно пошла вперед, не дожидаясь приказа. Эй, завопил он, стой! Тру, как нее не остановить? Ты поводья уронил, крикнула ему вслед Дженнет. Шквальный дурень! ты хоть меня слушал? Поводья, повторил Мош, неуклюже хватая их. А нельзя просто ударить ее по башке прутом, как чула?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 Цепился в переднюю луку седла мертвой хваткой и приготовился к тому, что животное помчится вперед, скинув его на землю. Лошадь опустила голову и начала лизать камни. — Ну, пошла! — скомандовал Каладин, поднимая поводья. — Давай! Двигайся! Лошадь не обратила на него внимания. Парень попытался ткнуть ее в бока, как говорила Дженнет, Кобыла не дрогнула.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 Частенько после бури растения раскрывались, чтобы как следует напиться, даже если на них при этом накидывались голодные насекомые. «Умное чудище! Ленивое, но умное!» «Ты должен показать ей, кто тут главный», — заметила проходившая мимо На тени поводья! Сядь прямо! Заставь ее поднять голову и не давай есть! Если не проявишь твердость, она будет на тебе ездить!» Калладин попытался так и сделать —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 Да, у него были поводья, но эта лошадь в любой момент могла взять да и поскакать вперед, а он ничего бы не смог сделать. Половина инструкций Дженнет сводилась к тому, что лошадей не стоит пугать, что надо сохранять неподвижность, если какая-то из них пустится в голоп, и что категорически запрещается подходить к животному сзади. Сидя в седле, юноша оказался выше, чем предполагал, и падение с такой высоты было бы нежелательным. Он водил лошадь туда и сюда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 Каждое слово казалось куцым, словно он их жестоко обкусывал, прежде чем произнести. «Я хочу сказать, мы же еле-еле движемся, как будто пешком идем, так?» В памяти Каладина опять всплыл образ атакующего верхового осколочника из далекого прошлого. Да, Каладин понимал, в чем смысл лошадей. Сидя высоко, можно было с большей легкостью наносить мощные удары и стремительный натиск громадной лошади, пугал пехотинцев, вынуждая бросаться в рассыпную. «Думаю, большинство лошадей передвигается быстрее этих. Готов поспорить, они дали нам старых кляч, чтобы мы могли тренироваться». «Ага, похоже на то», — согласился Натом. «Она теплая, я и не ждал. На их раньше катался». «Эта тварь не должна быть такой теплой». «Трудно поверить, что она стоит столько, сколько стоит. Как будто я еду верхом...» «На груди изумрудных броумов!» Он поколебался, бросил взгляд назад. «Только изумруды так задом не шевелят!» «Натом, что ты помнишь про тот вечер, когда кто-то попытался убить короля?» «Ох, да», — сказал Натом, — «мы с ребятами выбежали на балкон и увидели, как он болтается на ветру точно ухо самого бурятца!» Каладин улыбнулся. «Когда-то этот мостовик не мог двух фраз произнести...» Все время мрачно пялился себе под ноги. Работа на мостах едва его не погубила. Последние недели пошли Натому впрок, как и всем остальным. «До того, как началась великая буря, кто-то выходил на балкон?» — спросил Каладин. «Может, какой-нибудь незнакомый слуга или солдат не из Королевской гвардии?» «Слуг вообще не помню», — Натом прищурился. На лице бывшего фермера появилось задумчивое выражение. «Командир!» Я стерек его величество весь день вместе с королевской гвардией. И ничего этого не заметил. Я... Его лошадь внезапно пошла вперед, обогнав кобылу Каладина. «Подумай об этом!» — крикнул Каладин ему вслед. «Вдруг что-то вспомнишь!» Натом кивнул, по-прежнему держа поводья так, словно они были стеклянными, отказываясь натянуть их и направить лошадь в другую сторону. Каладин покачал головой.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 — Сила ветров вполне сравнима с весом короля, стоящего на балконе. — Выходит, все подстроили после бури. Куда более узкие временные рамки. Каладин развернул кобылу туда, где ехал Натом. К несчастью, догнать его оказалось непросто. Кобыла Натома шла рысью, к его явному смятению, а свою собственную Каладин не мог заставить ускориться. — Мостовичок, попал в беду? — поинтересовался Адалин, подъезжая.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 А вот если бы тебе понадобился кто-то побыстрее, продолжил Адалин, кивая куда-то в сторону. Буригрезы пришлось бы в самый раз. Он указывал на зверя побольше и постройнее, в отдельном загоне, оседланного и привязанного к шесту, крепко вкопанному в землю. Длинная веревка позволяла лошади перемещаться короткими перебежками, но только по кругу. Она вскидывала голову и всхрапывала.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 Лошади давали преимущество на поле боя, так что Каладину следовало хотя бы привыкнуть к ним. Зайхель привел тот же довод, когда уговаривал меня учиться бою со сколочником. Подумал он, ощущая неловкость, и я отверг его предложение. Ты что задумала? – спросила Дженнет, подъезжая. Я собираюсь забраться на нее, – ответил Каладин, указывая на бурегрезу. Дженнет Джанет фыркнула: «Мостовик».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 — Возможно, — беспечно согласилась Сил. — Так почему же ты это делаешь? — Из-за Адолина? Вот еще. Князек пусть идет в бурю. — Так почему же? — Потому что эти существа меня пугают. Сил явно растерялась, но Каладину происходящее казалось очень логичным. грезы, тяжело дыша после пробежки, посмотрела на него, и их взгляды встретились. — Клянусь бурей! — раздался позади голос Адалина. «Мостовичок, даже не думай! С ума сошел?» Каладин подошел к лошади. Она отпрянула на пару шагов, но позволила ему коснуться седла. И потому юноша, вдохнув еще чуть-чуть бурисвета прыгнул ей на спину. «Преисподняя, что?» — закричал Адалин. Это было все, что Каладин услышал. Благодаря буре света он прыгнул выше, чем мог бы прыгнуть обычный человек, но его цель не стояла на месте.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 Проклятый зверь двигался, словно сама буря, но Каладин держался в седле крепко, как прибитый гвоздями. Прошла целая вечность, пока лошадь не успокоилась, тяжело дыша и с пеной у рта. Перед глазами у Каладина прояснилось настолько, что он увидел нескольких мостовиков, которые подбадривали его, держась на безопасном расстоянии. Адалин и Дженнет оба верхом уставились на него со смесью ужаса.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 Буря, да чего же хорошо? Он не мог объяснить причину, но то, как пришлось цепляться за жизнь, чтобы не погибнуть по вине брыкающегося зверя, его весьма взбодрило. Когда Кэл встал и отряхнулся, сквозь толпу зрителей пробился сам Далинор с мрачным лицом. Каладин и не понял, что Великий князь по-прежнему недалеко. Далинор перевел взгляд с бури грезы на своего капитана и выгнул бровь. Сэр!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 «Хорошо», — продолжил Далинар. «Я получил твое предложение по поводу патрулей за пределами военных лагерей и решил, что оно выглядит неплохо. Отчего бы тебе не приняться за дело через две недели, взяв с собой лошадей, чтобы попрактиковаться в полевых условиях?» Джанет сдавленно охнула. «За пределами города, свет лорд!» «Но бандиты...» «Джанет, лошади нужны, чтобы приносить пользу», — напомнил великий князь. «Капитан, ведь вы позаботитесь о достаточном количестве людей, чтобы защитить лошадей, не так ли?» «Да, сэр». «Отлично. Но вот эту не берите!» — Даллинар указал на бурегрезу. э э слушаюсь, сэр». Князь кивнул и двинулся прочь, махнув кому-то, кого Каладин не видел. Юноша потер ушибленный локоть. Остававшийся в его теле буресвет, исцелил голову и иссяк, так и не добравшись до руки.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 Калладин пару минут следил за ним, хмурясь. Потом его вдруг осенило. «Что это ты вообразил? Что можешь как-то причастен к покушению на убийство? Не глупи. Это попросту нелепо. Кроме того, у него ведь нет осколочного клинка». Калладин развернул свою кобылу и в этот момент увидел, с кем повстречался Далинар. «Это был свет лорд Амаром. Оба находились слишком далеко, чтобы их можно было услышать».